Однажды утром, когда все занимались своими делами, а солнце светило на землю, пробираясь сквозь облака, слуга в лес прилетела песчаная мушка. Она никогда не была в лесу, и летала раньше только по пустыне и над скалами. Сначала ей на глаза попался куст. Она схватила его и смотала в клубок. Потом она увидела иву. Она вырвала её из земли, всю измяла скомкала и забросила далеко-далеко. Сверчок как раз стоял в дверях своего дома, когда мимо пролетела ива. Что это вы там делаете? спросил он. Песчаная мушка наморщила лоб, подошла к сверчку и толкнула его изо всех сил. Ай! закричал сверчок. Он поднялся и со всех ног помчался прочь, громко треща и причитая. Песчаная мушка быстро расправилась с тополем и липой и направилась к ручью. Ручья она просто перевернула. Вся вода из него вылилась, а лягушонок вдруг оказался на сухой земле. Эй! возмутился он. Печаная мушка пошла к реке. Она как раз пыталась вытряхнуть реку из русла, как перед ней появились слон-муравей и цапля. "Кто вы такая? Нас не касается", сказала цапля. "Но вы переходите все границы". Слон схватил мушку за крыло, но она вцепилась в его хобот и перебросила его через реку. "Ох!" крикнул слон и удивлённо протрубил, отчего на той стороне реки зашевелились деревья. После этого песчаная мушка ухватила цаплю за клюв, а муравей в этот момент быстро убежал прочь. Цапля приземлилась на верхушке бука, разбудив при этом белку. Мушка тем временем уже поднимала реку. Вода текла во все стороны. Скорее, сказала цапля белке. Скорее и скорее говорили все. Звери разбегались навстречу друг другу в разные стороны, в небо, под землю и повторяли только: "Скорее, скорее". Река встала вертикально, и вся вода из неё вытекла. Карп и лещ ковыляли кругами в грязи, старались не упасть, хватали ртом воздуха, кричали скорее, скорее. Песчаная мушка положила реку на место и подалась в лес. Она заметила буг. Белка увидела, как мушка приближается к ней. Она быстро соскользнула по стволу, спряталась за кустом и схватила крепкую травинку. Когда песчаная мушка проходила мимо, белка выставила травинку перед ней. Мушка споткнулась, а белка запрыгнула ей на спину, связала ей крылья и завязала её всю в узелок. "Ястреб!" позвала она. С неба спустился ястреб. "Ты не мог бы отнести этот узелок в пустыню?" попросила белка. Ястреб взял узелок и быстро, как только мог, полетел на дальний край пустыни. Узелок он поставил за самой последней песчинкой. Весь день звери наводили в лесу порядок. Они выжимали воду из травы и выливали её в ручей. Они расправили ивы и распутали куст. А слон очень осторожно выпрямил хобот и раздумывал, где бы купить столько силы.